Он держал веревку под матрасом, но это не могло продолжаться долго. Высота иглы была 340 футов. От его окна до камней площади не менее 300. Рост Питера был 6 футов, и он надеялся, что сможет спрыгнуть с 20-футовой высоты без вреда для себя. Оставалось 270. Один из камней в восточной стенке спальни расшатался, и Питер без труда смог его вынуть. За камнем оказалась пустота и он сунул туда руку, похолодев при абсурдном ожидании, что там, в темноте, кто-нибудь схватит его или укусит. Ничего не случилось, и он уже собирался вынуть руку, но тут пальцы почувствовали металлический холод. Питер вытащил находку. Медальон в форме сердца на цепочке. По виду и медальон, и цепочка были золотыми, но казались странно легкими. После тщательного осмотра Питер нащупал потайную пружинку и медальон со щелчком раскрылся. Внутри были два портрета дивной работы. Маленькие, как картины в кукольном доме. Питер смотрел на них с мальчишеским восторгом. Мужчина и женщина. Очень красивые. На губах мужчины застыла улыбка. Темные глаза женщины туманила печаль. Медальон явно был очень старым, Но лица этих людей показались Питеру знакомыми. Он их где-то видел. Он посмотрел на заднюю крышку. Там было что-то вроде Вензеля, но настолько стертого, что разобрать инициалы не удалось. По какому-то наитию Питер опять полез в отверстие. На этот раз он нащупал листок бумаги, ветхий, но с ясным текстом и четкой подписью: Левен Валера, зловещий черный герцог из южного бароната. Валера, который мог стать королем, но вместо этого провел остаток жизни в игле за убийство своей жены. Неудивительно, что он узнал портреты. Мужчина был Валера, а женщина — его жена Элеонор, о красоте которой слагали баллады. Письмо было написано странными рыжеватыми чернилами и с первой строчки тронуло холодом сердце Питера. Чем дальше он читал, тем больше его белозноб, и не только из-за сходства судьбы Валера с его собственной. Нашедшему это письмо. Я пишу его собственной кровью из вены, которую вскрыл зубами. Перо мое, обломок ложки, каково я долго точила камни моей темницы. Почти четверть века провел я здесь. Я вошел сюда юношей, теперь же я старец. Ко мне вновь пришла болезнь, и боюсь, что на сей раз я не выживу. Я не убивал мою жену. Хотя все улики против меня, я не убивал мою жену. Я любил ее и все еще люблю, хотя ее дорогое лицо померкло в моей вероломной памяти. Я уверен, что Элинор убил королевский волшебник и сделал так, что в этом обвинили меня, ибо я стоял на его пути. Похоже, что его планы исполнились, но я верю, что в конце концов боги накажут злодея. Его день придет, и я верю в это все сильнее по мере приближения моего собственного конца. Верю, что некто войдет в это место скорби и найдет мое послание, и к нему взываю я. Отмщение! Отмщение! Отмщение! Забудьте меня и мою жалкую смерть, но заклинаю, не забывайте мою дорогую Эленор, убитую в собственной постели. Это не я отравил ее вино. Я кровью пишу имя убийцы. Флек! Флек! Флек! Возьмите медальон и покажите ему, прежде чем освободить мир от этого величайшего злодея. Покажите, чтобы он знал, что я сыграл роль в его падении даже из моей могилы. Левен Валера Наверное, теперь вы поймете состояние Питера. Может, вы поймете его еще лучше, если я напомню, что никто не знал истинного возраста Флега, Питер читал о преступлении Левена Валера в древней истории. И теперь этот пожелтевший клочок бумаги называл по имени истинного виновника этого преступления. Но это случилось во времена Алана II. А Алан II правил Делейном 450 лет назад. О, Боже! прошептал Питер. Он успел дойти до кровати и упасть на нее, прежде чем подкосившиеся ноги бросили его на пол. Он уже был здесь. Он делал то же самое, точно так же. И это было более четырех столетий назад. Лицо Питера побледнело, как у мертвеца. Волосы встали дыбом. Он впервые понял, что Флэк, королевский чародей, чудовище, пришедшее в Далейн снова и служащие теперь новому королю, служащие его несчастному, глупому, младшему брату.